Номер 91. В капле воды. Микромир пресных вод. То, что вода прозрачная, далеко не всегда означает её чистоту. Да, конечно же, по сравнению с мутно-зелёной жидкостью у неё больше шансов оказаться чистой. Но следует помнить, что микроорганизмы получили своё название как раз потому, что не видны невооружённым взглядом. Поэтому нам Подобно крошке-еноту из советского мультфильма, тоже стоит задаться вопросом, кто же живёт в пруду? Кто населяет пресные водоёмы, из которых мы пьём и в которых купаемся? Сразу стоит уточнить, что абсолютно чистый водоём просто не может существовать в природе, так как везде, где есть органика, будут и микроорганизмы. Поэтому существует классификация зон открытых водоёмов в зависимости от количества и типа населяющих их микроорганизмов и процессов, которые в них происходят. Первая зона называется полисопробной. В ней загрязнение органическими веществами достигает максимума, а значит, это самая густонаселенная зона, несколько миллионов бактерий на миллилитр воды. Здесь живут в основном те бактерии, которые способствуют процессам гниения и брожения. Также в такой среде обычно обитают кишечные палочки. В следующей, мезосопробной зоне, уже поспокойнее, до 100 тысяч микроорганизмов на миллилитр воды. Специфическими обитателями этой зоны являются бактерии, помогающие окислительным процессам. И, наконец, последняя, олигосопробная зона, которую еще называют зоной чистой воды. Конечно же, она не полностью лишена микроорганизмов, но здесь их количество минимально, до 1000 на миллилитр. Кроме того, здесь это в основном представители нормальной микрофлоры, не вредящие человеку. Вода может быть загрязнена максимально, но она способна сама себя очищать так как органические вещества со временем оседают. Кроме того, разные виды бактерий способны уничтожать друг друга, а некоторые виды грибов и водорослей выделяют в нее антибиотики.